Глава вторая. Слова вождя. Подъезжая к столице и глядя в окно на подмосковные дачные места, я испытывал необычайное волнение. Москва, столица. Сколько я мечтал о ней, сколько думал о ней в тревожные дни сорок первого года. Мы приехали 8 ноября, в морозный ясный день. В высоком здании вокзала находились почти одни военные. Нам с Леней, Очень хотелось послушать рассказы молодого фронтовика, вокруг которого собралось несколько человек. Но сопровождающий, присланный за нами с пункта сбора летно-технического состава, повел нас в метро. Чуть растерявшись, мы вошли в светлый подземный зал, сели в поезд и, как завороженные, смотрели на мелькающие станции. В зале пункта сбора летно-технического состава много боевых летчиков, но встречаются и молодежь вроде нас. Летчики рассказывают о воздушных боях. Одни только что прибыли с фронта, другие из госпиталей. Мы с Леней стоим в сторонке у окна и слушаем. Внимание! Сейчас вас ознакомят с докладом и приказом Народного комиссара обороны товарища Сталина, объявляют нам. Все встают, в торжественной тишине вслушиваемся в каждое слово исторического доклада. Какую главную цель преследовали немецко-фашистские стратеги, открывая свое летнее наступление на нашем фронте? Если судить по откликам иностранной печати, в том числе и немецкий, то можно подумать, что главная цель наступления состояла в занятии нефтяных районов Грозного и Баку, но факты решительно опровергают такое предположение. В чем же в таком случае состояла главная цель немецкого наступления? Она состояла в том, чтобы обойти Москву с востока, отрезать ее от Волжского и Уральского тыла и потом ударить на Москву. Короче говоря, главная цель летнего наступления немцев состояла в том, чтобы окружить Москву и кончить войну в этом году. В результате, погнавшись за двумя зайцами, и за нефтью, и за окружением Москвы, немецко-фашистские стратегии оказались в затруднительном положении. Только наша советская страна и только наша Красная Армия способны выдержать такой натиск. И не только выдержать, но и преодолеть его. Чтение доклада закончено. Раздаются бурные аплодисменты. Все воодушевлены. Я чувствую огромный подъем. У Лёни блестят глаза, и его обычно спокойное лицо сейчас радостно возбуждено. Мы пожимаем друг другу руки.